Глава 27. Хотя и Ковинский, и Ганси были безнадежно перепретены в инфраструктуре Генриетты, Ронану неплохо удавалось разводить их в собственных мыслях. Ганси ассоциировался с более светлыми и опрятными элементами города. Он жил в солнечном мире школьных парт, младшеклассников, которые махали кабану с тротуара, водителей техпомощи, знавших его по имени. Даже квартира на Монмутской фабрике была типичной для Ганси. Порядок и эстетика, привнесенные в мир пустоты и разрушений. Ковинский, с другой стороны, правил ночью. Он обитал в тех местах, которые даже не пришли бы в голову Ганси. На парковках городских школ, в подвалах, Сидел на корточках рядом с дверями общественных уборных. Царство Кавински озарялось не красно-желто-зелеными огнями светофора. Оно лежало в темноте за пределами света. Ронан предпочитал их разделять. Ему не нравилось, когда еда смешивалась. Но тем не менее вечером, накануне отъезда Ганси, он показал ему один из самых мрачных ритуалов Кавинский. «Я могу съездить и без тебя», — заверил Ронан, опускаясь на колени, чтобы подобрать с пола поддельное удостоверение. Ганси, рассказывая рядом с разгромленной миниатюрной генриеттой, посмотрел на Ронана. В его глазах было нечто целеустремленное и бесшабашное. «Существовало много версий Ганси». Но конкретно это редко появлялось. Ее усмиряло присутствие Адама. Но Ронану она нравилась больше всех остальных. Она была противоположна публичному образу Ганси, воплощенному контролю в тонкой обертке учености. Это был старина Ганси. Ганси, купивший Камаро, Ганси, который попросил Ронана научить его драться, Ганси, который горел огнем, старательно скрываемым в других версиях, может быть, щит, поднятый с дна озера, пробудил этот огонь? Или оранжевое бикини-орлы? Растоптанные остатки Генриетты и поддельное удостоверение, которые они обнаружили по прибытии? Ронану, в общем, было все равно. Только одно имело значение. Кто-то чиркнул спичкой. И Ганси запылал. Они поехали на машине Ронана. Было проще справиться с фейерверком, засунутым в выхлопную трубу БМВ, чем кабана. Ронан оставил бензопилу дома к ее огромной досаде. Он не хотел, чтобы она научилась плохим словам. Он сам сел за руль, поскольку знал, куда ехать. Он не сказал Ганси, откуда ему это известно. А Ганси не стал спрашивать солнце уже село к тому времени, когда они добрались до старой ярмарки, приютившейся на проселочной дороге к востоку от Генриетты. Ярмарку на этом месте не устраивали с тех пор, как два года назад на нее перестало хватать денег. Теперь это было просто большое заросшее поле, утыканное прожекторами и украшенная потрепанными флагами, которые выцвели от многомесячного пребывания под открытым небом. Обычно заброшенная ярмарка была непроглядно черной по ночам. Сюда не достигал свет Генриетты и огни домов. Но сегодня прожектора заливали траву стерильно-белыми лучами, озаряя беспокойные силуэты более чем десятка машин, Ронан считал, что в машинах ночью есть нечто невероятно сексуальное. То, как брызговики преломляли свет и отражали дорогу. То, что каждый водитель становился безымянным. От этого зрелища у него начинало колотиться сердце. Когда Ронан свернул на старую грунтовку фары, осветили знакомые очертания белого Митсубиси, сотрясавшего босами землю. Ганси закатал рукав, сжал кулак и некоторое время рассматривал его, прежде чем разжать. Что такое глупость? Ронан подумал, что сковинский никогда не угадаешь. Слева в темноте вырисовывались две машины. Одна красная, другая белая, которые направлялись друг к другу. Никто не спешил уклоняться от грозящего столкновения. Куры с двигателем внутреннего сгорания. В последний момент красная машина свернула и заскользила, а белая засигналила. Из ее окна наполовину высунулся парень, одной рукой держась за крышу, а второй делая неприличный жест. Вокруг обоих автомобилей заклубилась пыль. Радостные вопли заполняли паузы в реве моторов. С другой стороны... Под упавшей гирляндой флагов стоял потрепанный Вольво. Он был освещен изнутри, точь-в-точь, точь, врата в ад. Ронан не сразу заметил, что машина горит, или во всяком случае стремится к тому. Парни стояли вокруг, пили и курили. Их силуэты казались искаженными и темными на фоне тлеющей обшивки. Гоблины вокруг костра. Что-то в душе Ронана тревожилось и двигалось, злилось и сопротивлялось. Огонь пожирал его изнутри. Он остановился рядом с Митсубиси, нос к носу, и понял, что Ковинский уже успел поучаствовать в игре. Правая сторона машины была пугающе исковеркана и смята. Это казалось сном. Митсубиси не мог быть так изуродован. Он был бессмертен. Ковинский стоял рядом, без рубашки, с бутылкой в руке, и при свете фар казалось, что на его вогнутом торсе не рёбер. Заметив БМВ, он швырнул бутылку об багажник. Она разбилась о металл, разлетевшись дождём стекла и спиртного. — Господи! — сказал Ганси то ли удивлённо, то ли с восхищением. По крайней мере, они не взяли с собой Камаро. Ронан распахнул дверь. Пахло горящей пластмассой и покойными муфтами сцепления. Было шумно, хотя эта симфония состояла из стольких инструментов, что не удавалось разобрать отдельные тембры. «Ронан», — произнес Ганси тем же тоном, каким только что упомянул Бога. «Мы готовы?» спросил Ронан. Ганси открыл дверцу и выбрался из салона, ухватившись за крышу. Даже этот жест, как заметил Ронан, принадлежал дикому воспламененному Ганси. Он выскользнул из машины, как будто обычный вариант был слишком медленным. Предстояла бешеная ночка. Огонь внутри Ронана не позволял ему умереть». Заметив, что Ронан направляется прямо к нему, Ковинский приложил ладонь к плоскому боку. «Эй, дамочка! Это закрытая вечеринка! Мы никого не пускаем! Только если ты привез угощение!» В качестве ответа Ронан одной рукой ухватил Кавински за горло, второй за плечо и аккуратно уложил его на капот Митсубиси. Для пущего эффекта он навалился сверху и врезал Ковинский кулаком в нос. Пока тот пытался встать, Ронан показал ему измазанные кровью костяшки. — Вот тебе угощение. Ковинский вытер нос голым предплечьем, оставив на нем красную полосу. — Блин, чувак! Не обязательно быть таким грубым! Ганси стоял рядом с Ронаном. Скинул руки в универсальном жесте «К ноге, мальчик!» «Не хочу мешать вашим развлечениям», — произнес он холодно и величественно. «Поэтому просто скажу, держись подальше от Монмутской фабрики». Кавинский ответил, «Да я вообще не понимаю, о чем ты?» ну кадетка, дай мне курнуть». Последняя фраза была адресована девушке, которая развалилась на пассажирском сиденье помятого Мицубиси и, судя по глазам, слабо отдавала себе отчёт происходящим. Она даже не удостоила Кавински ответа. Ронан вытащил одно из поддельных удостоверений. Ковинский широко улыбнулся, разглядывая свою работу. Впалые щёки делали его похожим на упыря. «Ты злишься, потому что я не оставил тебе заодно и печатный станок?» «Я злюсь, потому что ты разгромил мою квартиру», — ответил Ганси. «Радуйся, что ты сейчас здесь, а не в участке». «Эй, чувак», — сказал Кавински. — «сбавь обороты. Не пойму, кто из нас курил». «Погоди, я не трогал твою квартиру». «Пожалуйста». «Не сомневайся в моем интеллекте», — проговорил Ганси, и в его голосе послышался легчайший намек на ледяной смех. Ронан подумал, что этот смех страшен и прекрасен. Ганси вложил в него лишь презрение и неграмма юмора. Их разговор прервал знакомый звук разрушения. Столкнулись две машины. Впрочем, если сталкивались автомобили новых марок, ничего особо страшного не происходило. Благодаря защитным амортизаторам слышался глухой стук ломающегося пластика и всё. Впрочем, дрожь прошла по спине Ронана не от громкости, а от специфики звука. Он был уникальным. Кавинский перехватил их внимание. "А", -а, -а» произнёс он. "Хотите поучаствовать?" Откуда все эти парни? Спросил Ганси, прищурившись. Это, кажется, Моррис. Я думал, он в Нью-Хейвене. Кавинский пожал плечами. Это закрытая вечеринка, повторил он. В Нью Хейвене нет вечеринок? прорычал Ронан. Таких нет. А здесь страна чудес. Откусишь от одного – вырастешь, откусишь от другого – уменьшишься. Он цитировал неправильно. Довольно-таки уместно, но неправильно. Ронан вырос на двух сюжетах, которые нежно любили его родители. Любимой историей Авроры Линч был старый черно-белый фильм «Пигмалион». Очередная версия мифа о скульпторе, который влюбился в одну из своих статуй, Аниел Линч питал необыкновенное пристрастие к безобразному старому изданию «Алисы в стране чудес». Эту сказку он часто читал вслух двоим или троим мрачным полусонным сыновьям. Ронан в детстве видел Пигмалиона и слушал Алису так часто, что уже не мог судить, хороши они или нет. Он даже не знал, нравятся ли они ему. Кино и книга стали историей. Они были его родителями. Поэтому Ронан знал, что цитата на самом деле выглядит так. «Откусишь с одной стороны – вырастешь, откусишь с другой стороны – уменьшишься». «Зависит от того, с какой стороны ты», сказал Ронан, обращаясь скорее к мертвому отцу, чем к Ковинске. «Логично», — согласился Кавинский. «Ну, так что вы собираетесь делать с крысами?» Ганси моргнул. «Что?» Кавинский оглушительно расхохотался, а потом замолчал и ответил. «Если твое жилье разгромил не я, значит, там завелся кто-то еще». Ганси быстро взглянул на Ронана. Это возможно? Конечно, такая возможность была. Кто-то иной, нежели Ронан, разбил лицо Диклану Линчу, а значит, некто иной, нежели Ковинский, теоретически, мог вломиться на Монмутскую фабрику. Это возможно? Возможно было все, что угодно. «Линч!» — крикнул еще один парень, узнавший его. Ронан в свою очередь, тоже его узнал. — Прокопенко. У того заплетался язык, но силуэт оставался хорошо знакомым. Одно плечо выше другого, уши, как торчащие кверху, ручки от кастрюли. — И Ганси. — Ага, — отозвался Ковинский, сунув большие пальцы в задние карманы джинсов, которые съехали ниже тазовых костей. Мамочка и папочка, Ганси, ты нашел няньку для Периша? Ай, ладно, чувак, не отвечай. Давай выкурим трубку Мира. Ганси немедленно ответил с откровенным презрением. Меня ваша дурь не интересует. Ой, мистер Ганси, насмешливо отозвался Кавинский. Первое правило закрытой вечеринки с веществами. Мы не обсуждаем закрытую вечеринку. Второе правило. Ты сам приносишь угощение, если хочешь попробовать чужое. Прокопенко фыркнул. К счастью, мистер Ганси, продолжал Кавинский, имитируя, очевидно, светский акцент. Я знаю, что любит твоя собака. Прокопенко снова фыркнул. Это значило, что его вот-вот вырвет. Ганси, очевидно, это понял. Поскольку отступил на шаг. В обычной ситуации он поступил бы иначе. Поскольку они добились всего, чего хотели, он сказал бы Ронану, что пора ехать. Он был бы холодно вежлив с Кавински, а затем он бы ушёл. Но сейчас перед Кавински стоял необычный Ганси. Это был Ганси с высокомерно вздёрнутым подбородком и снисходительной улыбкой на губах. «Ганси, который знал, вне зависимости от того, что происходит здесь, он вернется на Монмутскую фабрику и будет править своей частью мира». Ронан понял. «Это был Ганси, которого Адам возненавидел бы». Ганси спросил. «И что же любит моя собака?» Губы Ронана изогнулись в улыбке. «К черту прошлое!» «Это было настоящее?» Ковинский ответил. «Пиротехнику! Бум!» Он стукнул по крыше своей помятой машины, а потом добродушно обратился к девушке на пассажирском сиденье. «Вылезай давай, если не хочешь умереть. Лично мне все равно». И тут до Рона надошло, что Ковинский собирался взорвать Мицубиси. В штате Вирджиния фейерверки, которые выбрасывали пламя выше, чем на 12 футов, были под запретом, если только ты не обзавелся специальным разрешением. Большинству жителей Генриетты, впрочем, не приходилось из-за этого волноваться, поскольку в пределах штата было невозможно найти фейерверк, способный бабахнуть хоть капельку примечательно, а уж тем более противозаконно. Если человек хотел устроить на выходных впечатляющее огненное шоу, то ехал на склад в большой город, если он был сорви головой из Агренби или просто работягой побогаче, то пересекал границу штата и набивал багажник нелегальными фейерверками из Пенсильвании. А Ковинский создавал фейерверки сам. «Эту вмятину можно убрать». Заметил Ронан, одновременно в восторге и в ужасе, при мысли об уничтожении Мицубиси. «Сколько раз, заметив его задние фары на дороге, впереди он немедленно ощущал прилив адреналина?» «Я всегда буду помнить, что она была там», — беспечно ответил Кавинский. «Детка, выскакивай! Прокопенко, старик!» «Сделай мне коктейль!» Тот был рад повиноваться. «Расслабься!» — велел Кавинский. Он повернулся к Ганси, держа бутылку в руке. Внутри плескалась жидкость, в горлышке торчала свернутая жгутом футболка. Она горела. Это был так называемый коктейль Молотова. К удивлению и восторгу Ронана Ганси взял бутылку. Он выглядел великолепно и опасно в ту минуту, когда стоял там перед разгромленным Митсубиси, держа в руке самодельную бомбу. Ронан вспомнил сон про маску, зубастую версию Адама. Вместо того, чтобы бросить коктейль в машину Кавински, Ганси прицелился в стоящий поодаль Вольво. Он запустил бутылку высоко, изящно и точно. Головы двигались, следя за ее полетом. Кто-то из толпы крикнул «Давай, давай!». А значит, тут присутствовал хотя бы один член школьной грибной команды. Через секунду бутылка упала неподалеку от задних колес Вольво. Одновременно послышались треск стекла и взрыв как будто коктейль Молотова всосался в землю. Ганси вытер руки о штаны и отвернулся. — Хороший бросок, — сказал Кавинский, но не та машина. — Эй, Проко! Прокопенко протянул ему новый коктейль. На сей раз Кавинский вручил его Ронану. Он придвинулся ближе. — Слишком близко. И сказал Это бомба, как ты? В душе Рона она что-то затрепетала. Происходящее во всей его остроте напоминало сон, тяжесть бутылки в руке, жар от пылающего фитиля, запах запретного удовольствия. Ковинский указал на Мицубиси Целься повыше посоветовал он. Глаза у него сверкали. В этих черных умутах отражался маленький ад в хватке Ронана. «И поскорей, чувак, иначе руку оторвет! Половина татуировки, куда это годится?» Случилось нечто странное, когда бутылка взмыла в воздух. Пока она летела, оставляя за собой россыпь искр, Ронану казалось, что это летит его собственное сердце. Он почувствовал разрыв в ту секунду, когда выпустил бутылку. Тело наполнил жар, вливаясь в проделанную им дыру. Зато теперь, когда в груди вдруг сделавшейся легкой появилось место, он мог дышать. Прошлое было чем-то, что случилось с прежним Ронаном. С той версией, которую ничего не стоило поджечь и выбросить. Бутылка влетела в окно мицубиси. Казалось, жидкости там не было. Только огонь. Языки пламени разлились по водительскому сиденью, как живые. Вокруг послышались радостные вопли. Все устремились к машине, как бабочки к лампе. Ронан тяжело выдохнул. Ковинский, смеясь пронзительным смехом маньяка, швырнул в окно еще одну бомбу. Прокопенко третью. Салон горел, и запах стоял отвратительный. Отчасти Ронан не мог поверить, что Митсубиси больше нет. Когда другие начали бросать в огонь сигареты и плескать пиво, музыка внезапно оборвалась. Расплавилась стереосистема. Казалось, что машина полностью и окончательно умерла, как только это случилось. — Эй! — крикнул Кавинский, Музыку! Загремела чья-то другая стереосистема, подхватив песню на том самом месте, где замолчал Мицубиси. Кавинский с хитрой улыбкой повернулся к Ронану. «Ты в этом году отмечаешь 4 июля?» Ронан переглянулся с Ганси, но тот, прищурившись, смотрел на бесчисленные силуэты вокруг. «Возможно», — ответил Ронан. «Это будет похоже на сегодняшнюю вечеринку», — продолжал Кавинский. «Если хочешь увидеть, как что-то взрывается, принеси то, что взрывается». В его словах звучал вызов. Вызов, на который можно было ответить, смотавшись за границу штата и составив некую хитроумную смесь по рецепту, найденному в интернете. Но, подумал Ронан с тем же внезапным трепетом, лично он мог ответить на этот вызов и сном. Всякие опасные штуки ему неплохо удавались и во сне, и наяву. «Возможно», — повторил он. Ганси зашагал к БМВ. «Я поставлю свечку за твою машину». «Ты что, уходишь?» «Жаль». Если Ганси решил уехать, Ронану тоже было пора. Он задержался лишь для того, чтобы запустить в голую грудь Ковински поддельным удостоверением. Несуйся к нам». Ковинский лучезарно и криво улыбнулся. «Я прихожу только, когда меня приглашают, чувак!» «Линч!» – позвал Ганси. «Мы уходим!» «Правильно!» – крикнул вслед Ковинский. «Отзови собаку!» Он принес это так, как будто Ронану, либо Ганси следовало оскорбиться. Но Ронан ничего не чувствовал, кроме яростной пустоты в груди. Он опустился на водительское сиденье, а Ганси захлопнул дверцу со своей стороны. В кармашке на двери загудел телефон. Ронан взглянул на экран. Там было сообщение от Кавински. «Увидимся на улице!» Ронан бросил телефон обратно. Завел мотор и выехал, эффектно развернувшись в грязи. Ганси издал одобрительный звук. «Ох, Кавинский, сказал он все так же небрежно, с легким смешком. «Он думает, что это место принадлежит ему. Он думает, жизнь — это ролик в интернете». Он ухватился за дверцу, когда Ронан позволил БМВ как следует разогнаться. Машина радостно и бесстрашно понеслась к городу, который находился за несколько миль. Спидометр отражал частоту их пульса. Ронан спросил. «Ты не понимаешь, в чем прелесть?» Ганси, закрыв глаза и вздернув подбородок, откинулся на спинку кресла. Горло у него было зеленым в свете приборной доски. На губах по-прежнему играла небезопасная улыбка. Настоящая пытка скрытыми возможностями. Ганси ответил. Мы с тобой никогда так не развлекались. Знаешь, в чем разница между нами и Кавински? Мы что-то значим. И в ту секунду мысль о Ганси, уезжающем в Вашингтон без него, стала нестерпимой. Они так долго были двухголовым существом. Ронан и Ганси. Ронан, впрочем, не мог сказать этого вслух. По тысяче причин. «Когда я уеду», — произнес Ганси, помедлив, — «показывай мне сны. Что-нибудь новенькое каждую ночь».